и велел камнями заложить двери комнаты, в которой он спрятался. Ой, обо всем этом мне и снится, и думается. Боже мой, боже мой. Вчера вечером вошли в мою комнату какие-то люди с угрюмыми лицами. Старший из них сел возле меня и говорил мне что-то о супружеской обязанности, О чем-то спрашивали. Со страху и от стыда я ничего не понимала. Вдруг вошел в Сакс, сделал знак страшным людям и увел их от меня. Долго слышала я их голоса над моей головою. Они о чем-то спорили, потом замолчали. Я все дрожала. Опять отворилась дверь, вошел в Сакс с бумагою и сказал Полина Александровна, Исполните ли вы мою просьбу? Ручаю, что она будет последняя. Подпишите эту бумагу, не читавший Больше я ничего не скажу. Кто устоял бы против этого взгляда? Я подписала бумагу. Он поклонился и вышел. Нева шла к окну. Нева бушевала и плескалась Под самым домом. Старые ивы длинными ветками Нагибались до воды. сучи каких-то серых игловатых дерев Врывались в окно. А на всем берегу росли сосны. И невдалеке Мелькал между ними белый крест Что-то ужасное случилось Когда-то на этом месте А что еще готовилось? Боже мой Скорее бы прошла страшная эта неделя Пусть будет, что будет Твоя, Полина Сакс. От князя Галицкого к мадам Аннет Красинской через неделю после последнего письма. 5 часов утра. Сегодня ночью получил я записку от Сакса. В ней написан был адрес и наставление, как отыскать его дачу. Эх, в какую глушь его затащила. Потом была приписка такого содержания. «В семь часов утра». Князь Александр Николаевич догадается отпустить лошадей, не доезжая за версту. Данный срок кончился. Это было приглашение на обещанное свидание». Ночью я мало спал. Кое-что написал, кое-что сжег. Думал о Поленьке. Да, правда, когда же я о ней не думаю. С постели встал я охотно и бодро, как водится при случаях, если сон не приносит нам спокойствия. «Прощай же, сестра, если не вернусь, письмо перешлет тебе мой Иван. Не забудь моих поручений». 12 часов ночи. Сестра, я с ума схожу. Я болен. Я не знаю, как писать тебе, с чего начать, как высказать. Я... Сегодняшний день во всю мою жизнь будет мне представляться так же ясно, как в настоящую минуту. Без всяких дальнейших приготовлений я выехала из дому по дороге к Шлиссельбургу. Проехав порядочный конец мы своротились с дороги поближе к Неве. Скоро открылась передо мной Нева. Густой сосновый лес рос по всему берегу, будто на первых порах основания Петербурга. Другого же ее берега не было видно. Туман еще и не думал подниматься, и по его милости Нева, узкая в этом месте, показалась мне безграничным океаном. Место это было так пусто, смотрела таким зловещим, что я, признаюсь, тебе попробовала рукою, хорошо ли вынимается тупая моя шпажонка. Оглядевшись хорошенько, я приметил на правой руке около самого берега высокий барский, дом, руке, который -за высокий, барский дом, который чуть выглядывал из-за кучи ели и сосен. Который чуть выглядывал из-за кучи ели и сосен. Здесь жила моя Поленька. Здесь Ангел мой тосковал и молился за меня. Кровь моя кипела. Я воображал себя Амадисом, Роландом или испанским красавцем под окнами у своей любезной ввиду ревнивого ее мужа. Дом был красив, но мрачен и стар. Я отворил дверь. Меня встретил Сакс. Он был бледнее обыкновенного Та же холодность, тоже непроницаемое бесстрастие на лице. Мы поклонились друг другу. Князь, вы отпустили лошадей по моему совету? Осторожность необходима. Я шел пешком версты полторы. Хорошо. Садитесь. Благодаря вашей скромности я доволен этим месяцем. Ни одна душа не знает наших дел. А теперь потолкуем на досуге. Он позвонил. Легкий шум. Послышался за дверью, я бы за версту угадал эту божественную походку, то была она, мой ангел, Поленька. Дверь отворилась, это была она, моя красавица, мое дитя, мое сокровище. Она приветно вскрикнула, увидевши меня, на бледном ее личике загорелся румянец. Она похудела, но немного. Здоровый воздух от Софи над близостью воды, не дал ей изнемочь под бременем горя. «Хвала Саксу! Хвала этому великому человеку!» Он показал ей на стул возле меня и сам сел на диван. Пуленька переглянулась со мною. Мы в одно время сдвинули ближе наши стулья. Кто бы мог вырвать ее из моих рук? Сакс видел это и грустно улыбался. Александр Николаевич, я не ожидал от вас, что вы станете пугать бедную Полину Александровну. Что за вечные записочки, что за толки о роковом сроке о страшном свидании. Или мы живем в Мексике, или при феодальном правлении. Речь ваша впереди. Мне надобен был этот месяц, чтобы наблюдать за вами и кончить одно дело. Полина Александровна... Вы совершенно свободны. Вы более не замужем. Теперь же вы, Полина, поедете к матушке вашей на дачу. Я предуведомил ее, и послезавтра вы поедете за границу. Князь Александр Николаевич возьмет отпуск и найдет вас там. Я выйду в отставку. И прекрасно. Тысячи глаз будут смотреть за вами, смотреть на вас в надежде потешиться скандалом. Обвенчайтесь без шума и живите доли за границей. Константин! Князь, вы разом отняли у меня жену и дочь. Вы отняли жизнь мою. Не думайте, что ребенок этот даром вам достался. Я не надеюсь на вас. И помните, что бы вы не делали... Два глаза будут смотреть за вами. Где бы вы ни были, я буду шаг за шагом следить за вами. Вы берете мое дитя, не женщину. Горе же вам, если мое дитя не будет счастливо. Я говорю вам просто и откровенно. Я буду видеть всю жизнь вашу при первой ее слезе при первом ее вздохе, при первой ее горести. Вы человек погибший. Прощайте. и хотел выйти, но Поленька не пускала его. Загородила ему дверь, рыдала, тряслась и не могла сказать ни слова. Радость и раскаяние страшно подействовали на бедного ребенка. В эти минуты я ревновал Поленьку к саксу. Мы ее подняли, а все это время не смел сделать ни одной ласки милому моему дитяти не смел поцеловать его. И Поленька меня понимала. Я видел из окна, как Сакс и старый дядька провели ее к карете, посадили или, лучше сказать, положили ее туда. Несколько минут в странном оцепенении я все еще ждал Сакса. Я видел, как дрожки его промчались за каретою, и все-таки не мог отойти от окна. Если б я мог не теперь, а лет через пять умереть за этого человека. Вечером я навещал Пуленьку. У нее лихорадка и головная боль. Мы плакали, целовались, от радости не умирают. Скоро, скоро, чтоб не затянулась только проклятая моя отставка. Вечная хвала Саксу. Вечная хвала этому человеку. от Константина Александровича Сакса к Павлу Александровичу Залешину. Добрый мой, Павел Александрович, одним холостяком стало более. Опять я одинок, как в и времена. Уже нет маленькой Поленьки Сакс, осталась княгиня Полина Александровна Галицкая. А к ней лучше шло это коротенькое имя, Поленька, Сакс. Я еду за границу, дело встретилось. Там, думаю, долго придется мне прожить. Коле я ворочусь скоро в Россию, к тебе будет первый мой визит». Глава 9. От княгини Полины Галицкой к мадам Аннет Красинской. Ницца. Ноября 1845 года. Я редко пишу к тебе, Аннет. И знаю, что ты извинишь меня. От брата ты ведь хорошо знаешь, что мы и где мы живем. Мы с ним давно обвенчены. Я счастлива. Только здоровье мое мало поправилось. После последней болезни в Петербурге я, кажется, поторопилась выезжать, а потому до сих пор больна, и больна как-то странно. У меня болит в груди, и по временам лихорадка. Это бы еще ничего. Только иногда случается, что я совсем одуреваю, целый день брожу, как в тумане. Какие-то урывчатые мысли день и ночь бегают в моей голове. А иногда я сижу по целым часам, смотрю на одну какую-нибудь точку и ни о чем не думаю. Одни только слова вечно вертятся в моей голове. Не знаю чего они давят мне сердце какой-то тяжестью. Тебе писал, брат, каким образом прощался с нами Сакс. Ах. Опять сердце мое бьется, бьется, опять звенит в ушах моих. Помните, князь, при первой ее слезе, при первом ее вздохе вы человек погибший. от чего слова эти вечно мне слышатся? «Александр не наглядится на меня, бросил все свое родство, обожает меня. Я люблю его столь же, только поверишь ли, мне как-то до сих пор дико его видеть. Все еще видно, я больна и не могу собраться с силами. И странно, когда он сидит у моих ног, целует руки мои, я чего то боюсь целовать его». Не мерещится что-то незнакомое, какие-то речи, не идущие к делу, а потом вдруг разом раздается в ушах моих. Вы берете мою жизнь, я не надеюсь на вас. Шаг за шагом буду следить за вами, горе вам, если дитя мое не будет счастливо, Боже мой! Зачем чудные слова эти меня неумолимо преследуют? Ложусь ли я спать? Я поздно засыпаю, мысли мои долго путаются. Я что-то припоминаю, припоминаю, и вдруг опять слышу я этот голос, пронизывающий душу. Помните, при первой ее слезе он слышится мне. Слышится в самом сердце моем, Говорит этот голос. И чьи-то глаза блестят передо мной. И тихая твердая походка Как будто раздается По ковру моей комнаты. Сакс. Как странно кажется мне это имя. Сакс здесь. Он уехал из Петербурга. Он следит за нами. Шаг за шагом следит за нами. Он смотрит. За мной, Боже. Успокой его. Пошли ему счастье. Он велик. Опять эти слова. Опять его глаза. Перо падает из рук. Ребенок этот вам не даром даст. Полины Галицкой к мадам Аннет Красинской Флоренция февраля 1846 года Друг мой ангел мой Аннет я вижу, что я скоро умру а мне столько надо рассказать тебе сделать тебе такие важные просьбы Я знаю мою болезнь. Ты помнишь странные слова, которые мучили меня это время? Они растолковали мне много-много, дали мне жизнь, а вместе с тем я умираю от них. Только теперь я знаю почему. Теперь все в жизни открыто для меня я столько пережила в эти два месяца. Друг мой, ты не знаешь, что я люблю его. Его всеми силами души моей. Я недавно это узнала. Я люблю моего мужа. Не теперешнего. Его я жалею. Я люблю его, Константина Сакса. Знаешь ли ты, какое райское наслаждение в первый раз высказать всю любовь мою, написать это обожаемое имя, покрыть его поцелуями и залить горячими слезами. Я люблю его и всегда его любила. Теперь только я осознала всю мою любовь и на краю гроба счастлива этой любовью. На севере Италии воздух мне больше повредил, чем помог. Мы решились проехать более на юг. Князь по целым ночам плакал у моей постели и, и совсем терялся. Я же утешала его, устроила план поездки в Неаполь и уговорила его остаться на время во Флоренции, зная его слабость к многолюдным местам. Раз я оставила моего мужа на придворном бале И домой уехала ранее обыкновенного И только что вошла я в спальню Тоска, лихорадка обхватили меня Я села писать письма Все вокруг спало